Глава 6 «Добрая надежда. Окончание». Стоны раненого барона смешивались с воем судовой собаки. Грустило ли бедное животное от разлуки со своими друзьями или чуяло опасность прикачки судна, но крики его раздавали, словно ежеминутные выстрелы пушки над шумом волн и ветра. Более суеверным людям в этих звуках слышался погребальный звон по доброй надежде. Лорд Фоксгем лежал на койке на меховом плаще. Маленькая лампада слабо горела перед изображением Святой Девы на переборке. При ее мерцании Дик разглядел бледное лицо и впалые глаза раненого. «Я сильно ранен», сказал Фоксгем. «Подойдите ближе, молодой Шелтон. Пусть будет при мне хоть один человек». Благородного происхождения. А, грустно после того, как всю жизнь прожил благородно и богато быть раненым в жалкой схватке и умереть здесь, на грязном холодном судне в море, среди погибших людей и мужиков. Но, милорд, — сказал Дик, — молю святых, чтобы вы поправились и благополучно добрались до берега здоровым и невредимым. Это каким образом? спросил Фоксгем. Добраться до берега здоровым и невредимым. Разве это еще возможно? Судно качает, море бурно и опасно, ответил юноша. И судя по тому, что мне удалось узнать от человека, который ведет нас, мы должны быть благодарны, если доберемся до берега. — мрачно сказал барон. Итак. Расставание моей души с телом должно сопровождаться всякими ужасами. Дик, помолитесь лучше за мою душу, чтобы мне легче было умирать. У нас на судне нет священника? — Нет, — ответил Дик. — Вот что, Дик, вы... Должны быть таким же добрым другом мне, когда я умру, Каким благородным соперником оказались при моей жизни. Я умираю в дурной час для меня, для Англии И для тех, кто доверял мне. Гемли, ваш бывший соперник, поведет моих людей. Им назначено собраться в Холливуде в большой зале. Вот. Это кольцо с моей руки будет служить доказательством того, что вы передаете мои приказания. Кроме того, я напишу на бумаге несколько слов Гемли, чтобы он уступил вам, Джоанну. Но послушайтесь ли вы меня, не знаю». «Но какие же ваши приказания, милорд?» — спросил Дик. «А, — сказал барон, — да, приказания...» Он, колеблясь, взглянул на Дика. «Вы приверженец Ланкастерского дома или Йорского?» — наконец спросил он. «К стыду ему должен сказать, — ответил Дик, — что я не могу дать ответа на этот вопрос. Однако я думаю верно... Так как я заодно с Элисом Декворсом, то, значит, служу Йорскому дому. Если это так, то я стою за Йорский дом». «Хорошо», — сказал Фокским, — «превосходно. Если бы вы высказались за Ланкастерский, я, право, не знал бы, что делать. Но так как вы стоите за Йорский, то слушайте меня». Я прибыл в Шорби для того, чтобы наблюдать за здешними лордами, пока мой благородный молодой господин Ричард Глочерский собирает достаточно сил, чтобы напасть на них и рассеять. Я делал заметки об их силах, местах, где у них расставлены караулы, о расположении их войск, и должен был передать эти заметки моему молодому господину в воскресенье за час до полудня у креста святой невесты. Я не могу выполнить своего обещания, но прошу вас, будьте так любезны, выполнить его вместо меня. Смотрите, чтобы ни удовольствие, ни боль, ни буря, ни рана, ни чума не удержали вас. Будьте на месте в назначенный час» потому что от этого зависит судьба англии сэр волнуюсь сказал дик ваши распоряжения будут выполнены а, это хорошо сказал раненый милорд герцог даст вам дальнейшее распоряжение и если вы будете разумно и охотно повиноваться ему, то можете не беспокоиться за свою судьбу. Поставьте лампаду поближе к моим глазам, так, чтобы я мог писать. Он написал записку моему достоуважаемому родственнику сэру Джону Гемлею. Потом вторую, без всякой надписи. «Это герцогу», сказал он. «Пароль Англия И Эдуард, а отзыв Англия и Йорк? — А Джоанна, милорд? — спросил Дик. — Ну, вы сами должны добыть Джоанну. Как сумеете, ответил барон. В обоих этих письмах я упомянул, что выбираю вас ее женихом. Но вы должны добыть ее сами, мой мальчик. Вы видели, что я пробовал сделать это а, и поплатился жизнью. Больше не мог бы сделать ни один человек. Раненый, очевидно, сильно устал. Дик положил драгоценные бумаги за пазуху, пожелал ему бодрости духа и вышел из каюты. Наступал день холодный и пасмурный с налетавшими снежными бегами. Берег с подветренной стороны состоял из каменных кос, сменявшихся песчаными буграми. Далее, в глубине, на небе виднелись лесистые верхушки Тонстольских холмов. И ветер, и волнение на море улеглись, но судно медленно продвигалось, еле поднимаясь над волнами. Лаулис продолжал стоять у руля. К этому времени почти все выбрались на палубу и с растерянными лицами смотрели на негостеприимный берег. «Мы идем к берегу?» – спросил Дик. «Да, если не очутимся раньше на дне», – ответил Лаулис. Как раз в это мгновение добрая надежда так беспомощно поднялась навстречу волнам, а вода в ее трюме клокотала так громко, что Дик невольно схватил руку рулевого. — Клянусь, Мессы! — вскрикнул Дик, когда нос доброй надежды показался над пеной. — Я думал, что мы уже пошли на дно. Сердце у меня так и замерло. На шкафу те Гриншев, Хоксли и лучшие люди двух отрядов срочно разрушали палубу, чтобы построить плод. Дик присоединился к ним и прилежно работал, чтобы забыть о своем положении, но и во время работы всякая волна, ударявшая в бедное судно, всякий его крен, когда оно медленно продвигалось среди валов, напоминали ему о непосредственной близости смерти и возбуждали мучительный ужас». Оторвавшись от работы, он увидел, что добрая надежда приближается к какому-то мысу. Часть разрушающегося утеса, обоснование которого разбивались тяжелые белые волны, почти нависала над палубой. Наверху песчаного холма, как бы увенчивая его, виднелся дом. В бухте волны катились весело. Они подхватили добрую надежду на свои покрытые пеной гребни, понесли ее так, что рулевой не мог справиться с ней, и через мгновение выбросили ее сильным напором на песок. Потом залили ее до половины мачты и стали швырять из стороны в сторону. Налетел другой большой вал, снова поднял судно и унес еще дальше. За ним последовал третий, который унес судно далеко от опасных валов, посадив его на мель. «Ну, молодцы!» — крикнул Лавлис. «Святые действительно хранили нас! Прилив спадает! Присядем да выпьем чарку вина! А раньше, чем через полчаса, мы сможем пройти к берегу так же спокойно, как по мосту!» Пробуравили бочонок, И потерпевшие крушение войны, усевшись, насколько возможно, так, чтобы защититься от хлопьев снега и от брызг волн, стали пить, передавая друг другу чарку, стараясь согреться и вернуть себе бодрость духа. Дик, между тем, вернулся к лорду Фоксгему, который лежал в смущении и страхе. Вода на полу его каюта доходила до колен, лампада его единственный светоч разбилась, и потухло. Милорд, — сказал молодой Шелтон, — не бойтесь. Святые очевидно за нас. Волны выбросили нас высоко на отмели как только прилив немного спадет, мы можем пешком дойти до берега. Прошел почти час до тех пор, пока прилив оставил в покое добрую надежду, и находившиеся на ней люди могли отправиться к берегу, смутно видневшемуся сквозь дымку, несшегося им в лицо. Снега. С одной стороны маленького холма они заметили кучку людей, подозрительно следивших за движением сошедших на берег незнакомцев. «Они могли бы подойти к нам и помочь чем-нибудь?» — заметил Дик. «Ну, так как они не подходят, то мы сами подойдем к ним», — сказал Хаксли. «Чем скорее мы доберемся до хорошего огня и сухой постели, тем лучше для моего...» «Бедного господина!» Но они не успели еще приблизиться к холму, как лежавшие там люди сразу встали на ноги, и град стрел полетел на потерпевших крушение. «Назад! Назад!» Из последних сил попытался крикнуть лорд Фоксген. «Остерегитесь, ради Бога! Не отвечайте!» «Но...» — возразил Гриншев, вытаскивая стрелу, вонзившуюся в его кожаную куртку. «Мы...» Сейчас не в том положении, чтобы сражаться, так как промокли, устали, как собаки и замерзли, но ради всего святого, что могло побудить их стрелять так жестоко в бедных земляков в несчастье? Они принимают нас за французских пиратов, ответил Лорд Фоксгер. Наше беспокойное, подлое время мы не можем удержать наших собственных берегов. Наши старые враги, которых некогда мы гнали на море и на суши, теперь шляются здесь, как им угодно, грабят, убивают жгут. Это горе и упрек нашей бедной стране. Люди на холме продолжали лежать, внимательно следя за пришельцами, пока те с поднимались на берег и углублялись внутрь страны между пустынными песчаными холмами. Они следили даже за отставшими на протяжении около мили, готовые дать другой зал по устал измученным пятницам. Только тогда, когда они попали наконец на твердую большую дорогу, Идик навел нечто вроде военного порядка среди своих подчиненных, ревнивые хранители берегов Англии безмолвно исчезли среди снега. Они добились того, чего хотели. Они защитили свои дома и ферм, свои семьи и свой скот. Раз они сохранили свои собственные интересы, всем им было решительно безразлично, что французы разнесут огонь и кровь по всем другим общинам английского государства.